По ночам он спускался с холмов на возделанные поля и с любопытством следил за людьми в хижинах, но не чувствовал к ним доверия. Багира показала ему квадратный ящик со спускной дверцей, так искусно спрятанный в джунглях, что Маугли сам едва не попал в него и сказала, что это ловушка. Больше всего он любил уходить с Багирой в темную, жаркую глубину леса, засыпать там на весь день, а ночью смотреть, как охотится Багира. Она убивала направо и налево, когда была голодна. Так же поступал и Маугли. Но когда мальчик подрос и стал все понимать, Багира сказала ему, чтобы он не смел трогать домашнюю скотину, потому что за него заплатили выкуп. Убив буйвола. Все джунгли твои, говорила Багира. Ты можешь охотиться за любой дичью, какая тебе по силам, но ради того буйвола, который выкупил тебя, ты не должен трогать никакую скотину, ни молодую, ни старую. Таков закон джунглей. Маугли.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 и что когда-нибудь ему придется убить Шерхана. Волчонок ни на минуту не забыл бы про этот совет, а Маугли забыл, потому что был всего-навсего мальчик, хоть и называл себя волком, если б умел говорить на человеческом языке. В джунглях Шерхан постоянно становился ему поперек дороги, потому что Акела все дряхлел и слабел, а хромой тигр за это время... Успел свести дружбу с молодыми волками сионийской стаи. Они ходили за ним по пятам, дожидаясь объедков, чего Акела не допустил бы, если бы по-старому пользовался властью. А Шархан листил волчатам. Он удивлялся, как это такие смелые молодые охотники позволяют командовать собой издыхающему волку и человеческому детенышу. Я слыхал, говорил Шархан, будто на совете, вы не смеете посмотреть ему в глаза. И молодые волки злобно рычали и ощетинивались. Багире, которая все видела и все слышала, было известно кое-что на этот счет. И несколько раз она прямо говорила Маугли, что Шархан убьет его когда-нибудь. Но Маугли только смеялся и отвечал. — У меня есть стая, у меня есть ты. Да ебалу, как он не ленив, может ради меня хватить кого-нибудь лапой? Чего же мне бояться? Был очень жаркий день, когда новая мысль пришла в голову Багири. Должно быть, она услышала что-нибудь. Может быть, ей говорил об этом декабра Сахи.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 «Ну и что из этого?» «Мне хочется спать, Багира, а Шерхан — это всего-навсего длинный хвост да громкий голос, вроде павлина-мора». «Сейчас не время спать. Балу это знает, знаю я, знает вся стая, знает даже глупый-глупый олень. И табаки тебе это говорил тоже». «Хо-хо», — сказал Маугли. Табакий приходил ко мне недавно с какими-то дерзостями, говорил, что я безволосый щенок, не умею даже выкапывать земляные орехи.